мы продолжали тренироваться на колях и после двух лет перескоков и балансирования к тренировкам добавились станции оруж джошу брать в руки оружие отказался наотрез. На самом деле он вообще отказывался учиться какому-либо искусству, если оно могло нанести вред другому существу. Даже не отрабатывал боевых выпадов с бамбуковой палкой вместо меча или копья. Поначалу Гаспар щетинился и даже грозил изгнать его из монастыря, но когда я отвел настоятеля в сторонку и рассказал, как джошу ослепил лучника по пути в крепость Волтасара, Гаспар смягчился. Они с двумя старшими монахами, солдатами в прежней жизни, Разработали для Джоша специальные тренировки без оружия. Там не нужно было драться или нападать, скорее отражать энергию нападающего. Поскольку новое искусство практиковал исключительно Джошуа и я, ну, изредка, монахи назвали его «жи-до», что означает «путь еврея». Помимо овладения кунг-фу и жи Гаспар принялся обучать нас говорить и писать на санскрите. «Большинство священных буддийских книг написано на этом языке, а их следовало перевести на китайский, которым мы с Джошем стали настоящими доками». «Это язык моего детства», — объяснил Гаспар перед началом занятий. «Вам нужно выучить его, чтобы понимать слова Гаутамы Будды. Но он пригодится, и когда вы направитесь за своей дхармой к следующему пункту назначения». Мы с Джошем переглянулись. Давно уже не заходила речи о том, чтобы покинуть монастырь, теперь мы занервничали. Рутина порождает иллюзию безопасности, а в монастыре рутина установилась такая, что это еще мягко сказано. «Когда же мы уйдем отсюда, учитель?» — спросил я. «Когда настанет время?» — ответил Гаспар. «А как мы узнаем, когда настанет время, учитель?» «Когда пойдет к концу время нашего пребывания здесь». «И мы поймем это, когда ты, наконец, дашь нам прямой конкретный ответ на вопрос. А не будешь темнить и запугивать, да?» — упорствовал я. «Знает ли невылупившийся головастик вселенную взрослой лягушки?» «Очевидно, нет», — ответил Джошуа. «Правильно», — сказал учитель. «Поразмыслите над этим». «Когда мы с Джошем вступили в храм, чтобы помедитировать, я сказал... Придет время уходить, и мы поймем, что пришло время уходить. Вот когда я отлуплю его боевой дубинкой по сверкающей лысой башке. — Поразмысли над этим, — сказал Джошуа. — Я не шучу. Он пожалеет, что научил меня драться. — Не сомневаюсь. Я уже, например, жалею. — Знаешь, а ведь не обязательно чистить рыло ему одному, когда подкатит час рыло чистки, — сказал я. Джошуа посмотрел на меня так, словно я его только что разбудил. — Все то время, пока мы медитируем. Чем ты, шмяк, на самом деле занимаешься? Медитирую иногда. Слушаю звуки вселенной, музыку сферы, все такое. Но в основном просто сидишь. Я научился спать с открытыми глазами. Твоему просветлению это не поможет. Слушай, до нирваны я хочу добраться хорошо отдохнувшим. Ты не слишком рано туда собрался? Эй, дисциплина у меня есть. Я много чего достиг тренировками. Например, могу вызывать у себя спонтанное семяизвержение. — Большая победа саркастически, — заметил мессия. — Ладно, задирать нос можешь сколько угодно, но когда вернемся в Галилею, ты будешь ходить и впаривать народу эту фигню насчет люби своего соседа, потому что он — это ты. Я предложу публике программу «Ночные полюции» по желанию и поглядим, у кого окажется больше последователей. Джош ухмыльнулся. — Думаю, у нас обоих получится лучше, чем у Иоанна с его принципом топи их, пока не забулькают под твою проповедь. Я уже много лет о нем не вспоминал. Думаешь, он до сих пор этим занимается? В этот миг монах номер два поднялся и с весьма суровым и непросветленным видом направился через всю пещеру, помахивая бамбуковой палкой. Извини, Джош, я пошел в неразум. Я плюхнулся в позу лотоса, сложил пальцы в мудрую сострадательного Будды и неподвижно юркнул на сидячую дорогу прямиком к единству со всех всехренотенностью. Несмотря на Гаспаров намек, что нам придется двигаться дальше, мы снова впали в рутину. Только теперь мы учились читать и писать сутры на санскрите. Джош, кроме этого, ходил в гости к Йети. Боевые искусства отдавались мне так хорошо, что головой я мог раздробить каменную плиту толщиной в руку и научиться неслышно подкрадываться даже к самым подозрительным и просветленным монахам, дергать их за уши и возвращаться в позу лотоса до того, как они развернутся и вырвут еще бьющееся сердце из моей груди». На самом деле толком никто не знал, можно ли так сделать. Каждый день монах номер три объявлял, что настало время для упражнения «вырвай еще бьющееся сердце из груди» и каждый день вызывал добровольцев. После минутного ожидания добровольцев не отыскивалось, и мы переходили к следующему упражнению, как правило, изувечь парня веером. Всем было любопытно, действительно ли номер три умеет рвать сердца, но все опасались спрашивать. Мы знали, как буддистским монахам нравится учить. Сейчас тебе любопытно, через секунду лысый коротышка сует тебе под нос кровавый кусок пульсирующего мяса, и ты недоумеваешь, почему в твоей грудной клетке сквозняк. Благодарю покорно, не так уж это интересно».